На чайку погрузили только самое ценное — песцовые и оленьи меха, охотничье снаряжение и домашний скарб. Две тюленьи шкуры, наполненные жиром, привязали к бортам лодки. Все, что осталось, поморы решили спрятать в избе, а избу накрепко забить досками от медведей и песцов. На чайку взяли с собой немного копченого и вяленого мяса, запас на первое время. Во что бы то ни стало, нужно было сохранить огонь. Для этого, по старому обычаю, в самом носу лодки сделали глиняный очаг, ажан, и в нем развели огонь. 10 августа ранним утром чайка вышла из залива спасения с четырьмя поморами и медвежонком на борту. Шли близ берега. Чайка легко огибала, сохранившийся кое-где припай, встречные плавучие льдины. Ветерок был слабый, и море совершенно спокойное, тихое. Льды отражались в нем, как в зеркале. Солнечные лучи, скользя по водной глади, слепили глаза. В середине дня подул полуночник, и, по поморы, бросив весла, пошли под парусом. Химков Был доволен плаванием. К вечеру он подвернул еще ближе к берегу, высматривая удобное место для ночевки, так как ветер стал меняться. Наконец кормщик скомандовал, — Роняй, Ваня, парус. А ты, Федор, бери весла, к берегу подгребай. Немного передохнем здесь, а к утру даст Бог, и ветер попутный возьмется, тогда уж прямо до места дойдем. Чайка с разгона, шурша, врезалась в гравий. Мореходы дружно вытащили осиновку повыше, на угор за приливную волну и стали устраиваться на ночлег. Прямо у борта чайки разослали шкуры, тут же развели огонь. Ну, братцы, ужинать и на боковую. Завтра длинный да опасный путь будет, ни варева, ни отдыха, до самого становища. Не запамятовать бы котелок воды из ручья набрать. Где то то с рогатиной? Гляди еще ошкуй, пожалует. Как только лагерь замолк, медведь действительно не замедлил пожаловать. Он долго расхаживал вокруг, но напасть не решился, боялся огня. Под утро Алексея на дежурстве сменил Федор. Посмотрев на дым костра, Химков заметил, что ветерок снова перешел. «Попутный вроде», — подумал он, укладываясь вздремнуть. Все стихло кругом. В море гляделись нежно-розовые облака, застывшие в синем утреннем небе. Федор сидел, охватив колени руками, и лишь изредка пошевеливал, угли в угасавшем костре. Через несколько часов чайка снова ходка шла под ветром к югу. Каменные прибрежные утесы подступали все ближе к морю, становились выше и круче. Вот открылся и обрывистый южный мыс. Алексей изменил курс, следуя повороту берега. Как и предполагал кормщик, Сильным встречным течением осиновку стала сносить в открытое море. — Ну-ка, ударь в весла, Федор, вишь зажила вода, шибко от берега уводит, — озабоченно оглядываясь, сказал он. Дойдя до мыса, по мору увидели грозно нависшие скалы прямо у себя над головой. Почти от самого моря и доверху утесы были белым-белы от птиц. На воде кишели птенцы, учившиеся плавать. Тут же суетливо шныряли их родители. На скалистых карнизах полярные совы лениво трепали когтистыми мохнатыми лапами свою добычу чайку или кайру. Другие чайки и кайры беззаботно сидели совсем рядом, не обращая никакого внимания на злополучную участь товарок. Пониже разместились чайки-топорики с широкими оранжевыми клювами. У некоторых птиц Ваня заметил на клювах маленькую, как бы припаянную трубочку. Это были чайки-глупыши,